Глава седьмая. На каждом уровне Айнкрада в полях вокруг лабиринта обитают так называемые полевые боссы. Именованные монстры, занимающие ключевые точки и перегораживающие подходы к лабиринту. Зона обитания полевого босса всегда окружена крутыми скалами, бурными реками или другими непреодолимыми препятствиями. Так что, не уничтожив босса, к башне продвинуться невозможно. По сути, каждый огромный дискообразный уровень парящей крепости Айнкрат представляет собой набор отдельных областей. Второй уровень был разделен на обширную северную часть и узкую южную. Соответственно, и полевой босс был всего один. Звали его Бульбуйвол. Имя явно произошло от слов Буйвол и Бульб. Бульб – эллипсоидный выступ на носу корабля ниже ватерлинии. уменьшающий сопротивление воды. И в соответствии с этим именем, монстр представлял собой громадного быка с округлым выпуклым лбом, которым он наносил тяжелый урон при атаке с разгона. Глядя сверху вниз на чудовище ростом метра 4, пригнувшее четырёхрогую голову и взрывающее землю мощными передними ногами, я спокойно пробормотал. У него шерсть, как у японской чёрной, Японская черная, название породы коров, из которых в Японии получают мраморную говядину. Такая же темно-коричневая. Тут же последовал ответ. Если из него выпадет мясо, хорошо бы достать кусочек попробовать. А На секунду я всерьез подумал об этом. Иногда из монстров-животных после смерти выпадают съедобные ингредиенты, называемые «мясо такого-то», «яйцо такого-то» и тому подобное. Если их приготовить, то можно съесть. По сравнению с блюдами NPC-ресторанов, эти обладают гораздо большим разнообразием вкусов. То есть, я слышал, могут оказаться как очень вкусными, так и не очень. Мясо дрожащих быков, рассекающих поля второго уровня, к сожалению, чертовски жилистое. Можно жевать вечно, и все равно фиг прожуешь. Однако у встречающихся среди них коров, оно более-менее пристойное. Может быть, у коровьего предводителя, этого бульбуевого лакуна, мясо окажется более вкусным? Я еще во время быту теста хотел это проверить. Пока я над этим раздумывал, «Проехали, смотри, начинается!» Одновременно с этим голосом меня пихнули локтем, и я поспешно опустил взгляд вниз. Я, спец по одноручным мечам Кирита и рапиристка Асуна, с которой так вышло мы второй день подряд в одной партии, заняв позицию на маленьком плато, смотрели на небольшую котловину, где обитал полевой босс. Мы укрылись в чахлых кустиках, растущих у края плато, И снизу, по идее, нас видно не было. Котловина была эллиптической формы, метров 200 в длину и полсотни в ширину. И в самой ее середине стоял Бульбуйвол, которого, похоже, еще не начали раздразнивать. С нашей стороны, держа плотный строй, на него медленно надвигалась рейд-группа. Это были две партии по 6 человек и еще три человека в резерве, всего 15. По сравнению с рейдом против короля кобальдов, босса первого уровня, где участвовало больше 40 игроков, такое количество выглядело не очень вдохновляющим. Но полевой босс гораздо слабее, с ним реально может справиться одна хорошо прокачанная партия. Так что 15 человек обладают вполне достаточным боевым потенциалом. Правда, если выполнено необходимое условие, Все члены рейд-группы знают тактику босса, его слабые места и действуют скоординированно. А тихо вырвалось у меня, когда я вгляделся в рейд-группу. И в ту же секунду Асуна тоже прошептала: Не пойму, в какой из тех партий танки, в какой атакующие? Ага. Такое ощущение, что они одинаково составлены. О здоровенной, с небольшую гору размером японской черной, то есть бульбуйвала. тактика предельно примитивна для босса. Атака с разбега, разворот, атака с разбега. Если уж рейд-группа составлена из двух партий, логично, что танки принимали на себя атаки босса, а ударная партия наносила урон, контратакуя с флангов. Эта тактика выглядела достаточно очевидной. Однако, похоже, между двумя шестерками игроков, выдвинутыми вперед, различий практически не было. Обе состояли из примерно одинакового количества тяжело бронированных игроков танков и легко бронированных атакующих. С плато, расположенного в трехстах метрах от места событий, я вглядывался изо всех сил, напрягая глаза. Вскоре заметил еще кое-что и произнес «А, у этих типов под доспехами матерчатое снаряжение, глянь на него!» «А, а, точно, у каждой партии одежда своего цвета!» Под металлическими и кожаными доспехами это было трудно разобрать, но, как и заметила Асуна, правая шестерка была в темно-синей одежде, а левая в темно-зеленой. Если бы речь шла о простом способе различать игроков из двух партий, то нормальным решением были бы разноцветные повязки поверх доспехов. А эта сине-зеленая классификация выглядела какой-то сыроватой. Значит, по-видимому, эти цвета не временная мера, а опознавательный знак, который присвоили себе эти две группы игроков еще раньше. Они не реорганизовали как следует свою рейд-группу, По суровевшим голосам подтвердила мое предположение Асуна. Синие, те, что справа, все люди Линда-сана, то есть бывшие люди Диабеля-сана. Соответственно, зеленые слева, люди кебао И у меня четкое ощущение, что эти двое не очень ладят между собой. Но ну, может, как раз потому, что лидеры партий не лучшие в мире друзья. Они и решили, что внутри этих шестерок взаимодействие будет лучше. Но в таком случае взаимодействие между партиями будет ужасным. Разве нет? В этом бою, как они будут решать, какая партия атакует, какая в это время восстанавливается? Это же очень важно! Полностью согласен. Энергично кивнул я. В следующий же миг. Первые из медленно наступающих 12 человек вошли наконец в зону внимания босса. Бычара издал оглушительное му, от которого задрожали даже далекие скалы. Из ноздрей рванулись струи белого пара, и буй-буй его, махнув четырьмя рогами, понёсся, я бы даже сказал, побычил вперёд. Между боссом и рейд-группой было ещё метров 150, так что времени до контакта оставалось предостаточно, и можно было наблюдать за боссом с безопасного удаления сколько угодно. Так, по крайней мере, это выглядело для нас. Но для игроков на поле боя время от начала движения Буй-Буйвола до момента, когда он оказался прямо перед ними, думаю, пролетело как один миг. Я от нетерпения не находил себе места, но вот наконец два лидера что-то скомандовали своим людям. Что именно, я, естественно, не расслышал. Но по одному тяжело бронированному воину из обеих партий одновременно вышли вперед. Подняли щиты и разразились громким криком. Это был не просто боевой клич, это был навык под названием «Вой». Он повышал ярость монстров и направлял ее на орущих игроков. Так должно было быть. «Эй, эй, -э -э -э -э, они что, оба хотят его натравить на себя?» Машинально пробормотал я. Тем временем Бульбуйвал чуть притормозил и стал водить головой из стороны в сторону, будто выбирая которого из двух щитоносцев отшвырнуть. Наконец он решил атаковать синего. Два игрока, применивших вой, заняли позицию бок о бок и чуть подсели, приготовившись к удару. Две секунды спустя с громовым бам гигантский бык врезался в воинов. Если бы оборонительных сил оказалось недостаточно, оба отлетели бы, получив немалый урон. Однако они сумели выстоять, отодвинувшись лишь метров на 10, и остановили бы бычару. Оставшиеся четверо из отряда Линда тут же бросились вперед и обрушили атакующие навыки мечника на незащищенные бокам монстра. Ух, даже страшно стало, но кажется они кое-как справляются. напряженным голосом проговорила асуна я чуть кивнул ну да изначально этот босс рассчитан на одну партию но только нахмурившись я перевел взгляд на зеленую партию которой командовал кибао и которая занимала позицию чуть в стороне они остановились на месте и участия в атаке не принимали наоборот Тот из них, кто играл роль танка, тут же приготовился применить вой, как только пройдет время задержки после предыдущего. «В таком виде рейд-группа совершенно бесполезна, я бы сказал. Они же соревнуются между собой за босса. Если так дальше пойдет, даже не знаю, справятся ли они», — со вздохом произнес я. И тут у меня мелькнула мысль. Если 12 человек в этой армии поровну разделены между Линдом и Кибао, то кому подчинены трое из резерва? На время я отвел взгляд от поля боя и пригляделся к игрокам, стоящим наготове чуть позади. И тут... А? Приглушенно вырвалось у меня. Я почувствовал на себе вопросительный взгляд, сидящий рядом Асуне. Но пояснять было некогда, и я просто подался вперед. В центре этой троицы стоял крупный парень с одноручным мечом. Чернёный пластинчатый доспех, похожий на луковицу бацанет на голове. Сомневаться не приходилось, этот тип — лидер пятерки, ждавший кузнеца Несху в баре вчера вечером, когда я за ним следил. Его облачение выглядело бы довольно забавно, Вот только острый блеск в глазах этого мечника, когда он, почувствовав мое присутствие, вылетел из бара, я никогда не забуду. Вглядываясь в игроков, стоящих по обе стороны от лукоголового, я спросил себя, они тоже из той компании друзей Нески из бара? Почему они... Услышав мой тихий возглас, Асуна вновь озадаченно глянула на меня. Движением пальцев я перенаправил ее взгляд в точку за полем боя. Вон там, видишь, троих в резерве? Не знаешь, кто они? Особенно парень в бацинете посередине. Ба... бац... в колыбельке? В японском слово бацнет, точнее оно произносится как «басинетта», обозначает «колыбель». А, не, вон тот заостренный шлем с забралом, как клюв. Он называется Бацунет. Произношение, что ли, другое? Иногда меня страшно раздражает, что в этом мире нельзя достать словарь. Почему бы его кому-нибудь не сделать? Ну, конечно, воспроизвести здесь англо-японский словарь не так уж невозможно, наверное. Что-то вроде простой энциклопедии уже есть планы создать. Арго сказала, что набирает добровольцев. «Так, стоп, а, нас не туда занесло». Почувствовав, что мы начали отклоняться от темы, я с усилием вернулся в прежнее русло и снова указал на дальний край котловины. «Тот тип в центре резервной группы. Полноватый такой. Ты его видела раньше?» «Видела». Сразу кивнула Асуна, и я мгновенно напрягся. Повернув голову, я пристально уставил сараперистки в глаза и засыпал ее вопросами. К когда ты его видела? Где? Кто он?» «Вчера». «Вчера утром. Место в точности там, где они сейчас стоят. Он участвовал в разведке на Бульбуйволе. Имя О... А... Орландо Сан, кажется». «Орландо? Теперь у нас не просто рыцарь, а паладин Сама, да?» «На мое бормотание Асуна приподняла брови, будто спрашивая, о чем это ты?» Наблюдая за Троицей, все так же неподвижно стоящий на готове позади шумного поля боя, я быстро объяснил. Орландо! У нас он известен как Роланд, но здесь его зовут на итальянский манер. Так звали рыцаря, который служил королю Франков в Карло. Непобедимый герой со святым мечом Дюрандалем. Рыцарь! А, вот оно что! Понимающе произнесла Асуна, и теперь уже я озадаченно склонил голову на бок. Раперистка вытянула тонкий палец и указала на невысокого парня с двуручным мечом, стоящего по правую руку от лукоголового. Когда мы все знакомились, тот парень назвался биоульфом Это ведь тоже какой-то герой, только из английского фольклора. Вот, э, а тощий копейщик по другую сторону, Кухулин Сан. Это имя я тоже где-то слышала. А это тоже легендарный герой. Точно, из кельтских мифов. На мой комментарий Асана с неизменившимся выражением лица пожала плечами и коротко закончила. Они, похоже, заранее определились с названием своей гильдии. Легендарные храбрецы. Ясно. Да. Я протяжно застонал. Никакая другая реакция мне просто не шла на ум. Естественно, в ММО можно давать аватарам какие угодно имена. Но насколько это не противоречит кодексу этики, установленному администрацией игры? Называть себя в честь рыцарей и героев? Назвать гильдию «Легендарные храбрецы»? Никаких вопросов, правда. Я бы даже сказал, игры, в которых нет моды на подобные имена персонажей, сейчас выглядят необычно. Однако в VRMMO, где аватар полностью сливается с самим игроком, подобное требует некоторой смелости. Просто так, по прихоти, такого не сделаешь. Или же эти имена — их способ выставить на показ свою уверенность в себе? Они хотят показать, что достойны столь героических имён. Можно бы посмеяться над этими ошибками юности, но в данной ситуации это было неуместно, потому что эти трое — Орландо, Биовульф и Кухулин — сейчас величественно стояли совсем рядом с передним краем смертельной игры под названием «Сао». В смысле физического расстояния на 200 метров дальше, чем я. Эти игроки вчера утром пришли на стратегическое совещание, которое было на переднем крае в Мароме, и сказали, что хотят сражаться вместе со всеми. Про Барматала Асуна не дожидаясь моего следующего вопроса. Алин Сан узнал их характеристики, и оказалось, что по уровням и навыкам они немного слабее, чем остальная рейд-группа, но их снаряжение очень неплохо усилено. Даже если сразу бросать их в бой нельзя, В качестве резерва они вполне сгодятся. Поскольку я сама решила не участвовать, то не стала расспрашивать их, почему они пришли. Вот как. Понятно. Медленно кивнув, я продолжил со смешанными чувствами разглядывать троицу героев. Асу не я до сих пор не объяснил, что эта компания – приятели кузнеца Нески. Точнее, судя по тому, что я видел в баре, Несха тоже был членом легендарных храбрецов. Имя Неска не принадлежало ни какому-то рыцарю, ни герою. Возможно, потому что он, единственный из них, был не воином, а ремесленником. Отсюда следовало еще одно предположение. Ни я, ни Асуна их имен раньше не знали, значит, в рейде против босса первого уровня эти трое не участвовали. А сейчас они резко нагнали игроков переднего края. Это произошло, потому что... Бурурумо! Внезапно проревело внизу, и я переключил внимание на середину котловины. И тут же у меня второй раз вырвалось... Эй-эй! Потому что отряд Алинда и Кибао, трудно различимые по этой их сине-зеленой классификации, превратились в один дерущийся клубок людей посреди котловины. Понять, кого выбрал своей целью коровий босс Бульбуевал, было невозможно. Японская черная металась из стороны в сторону, расшуривая всех, на кого натыкалась. Танки-щитоносцы не держали строй. В своих тяжелых доспехах им требовалось много времени, чтобы подняться на ноги после падения. И от оборонительных порядков не осталось и следа. «Опасно!» — резко прошептала Асуна. «Атакующим надо двигаться, уклоняться!» Этот мой возглас вряд ли был услышан внизу Но тем не менее, наконец таки Кебау и Линд разом махнули правыми руками И средняя и легко бронированная восьмерка, включая их самих, попытались рассыпаться Но они малость опоздали Разъяренный бычара, наконец, встал на дыбы И проложил себе путь между щитоносцами После чего поддел на рога сразу двоих мечников дернул головой, и те подлетели вверх У нас с Асуной разом перехватило дыхание. Подкинутые в небо аватары, упав обратно, мгновенно разлетелись на осколки, как стеклянные. На миг такая картина возникла в моем воображении. Но, к счастью, внизу была мягкая луговина. И тех двоих, не получивших слишком уж серьезного урона, после падения лишь подбросило пару раз. А потом они поднялись на ноги. Однако они явно были в шоке, судя по тому, как их шатало. Лин тут же махнул рукой, возможно, призывая отступить для перегруппировки и лечения. И одновременно Кибао, обернувшись в сторону тыла, описал круг мечом в правой руке. Выбрав момент, когда бык отбежал в сторону котловины, двое, которым от него досталось, отступили. И столько же игроков на смену им выдвинулось из резерва. Орландо, паладин в бацинете, и Биовульф, герой с двуручником. Пробежав несколько метров, они остановились будто в нерешительности. Но тут же, издав боевой клич, донесшийся до нашего сасуной возвышенного укрытия снова ринулись вперед. Орландо потянулся правой рукой к левой стороне пояса, скрытой от взгляда за круглым щитом. Черный прямой одноручный меч, который он стремительно извлек, был, вне всяких сомнений, родным братом висящего у меня за спиной закаленного меча. редкое оружие, добыть которое можно только при выполнении квеста на первом уровне. Подняв над головой хорошо усиленный судя по блеску меч, паладин бросился на громадного босса.